Глава восемнадцатая. Ванна, ужин, алкоголь. Нет, алкоголь, ванна, ужин. Впрочем, черт с ним, с ужином. Алкоголь, ванна, сон. Гусев открыл гостиничный мини-бар, сгреб оттуда несколько маленьких и не подходящих русскому человеку бутылочек коньяка и направил свои стопы в санузел. Номер люкс, услужилые коридорные, роскошная кровать, на которой без особого труда поместится четверо, угловая ванна с гидромассажем, как будто и не было этого грязного вонючего подземелья, в котором погиб хомяк. Гусев включил воду, выпил первую бутылку, даже не заметив вкуса напитка. Событий за последние дни произошло слишком много, и в голове они не укладывались. Может быть, со временем уложится, а может быть и нет. Гусев, надо сказать, сам себе удивлялся, тому что выжил. Тому, что вот так просто убивал людей, и сейчас совершенно по этому поводу не рефлексирует. Тому, что спасла его, по большому счету внезапно появившаяся тяга к само выражению. Потому, что если бы не последняя запись, в которой он объявил о своих намерениях, то чёрт ас два, кто-нибудь куда-нибудь бы вышел. Но ещё больше Гусева удивили люди, те самые люди, которые он всю свою жизнь не особенно любил. Лёша Беркутов, парень, отдавший ему свою машину, Дигер Хамиков. Те тысячи незнакомых мужчин и женщин, которые вышли на улицу, чтобы защитить совершенно постороннего им человека, ну, то есть раньше-то они не вышли, и черт с ним, что эти десять человек, отмеченных ватерейи, были ни в чем не виноваты и их убивали, но убивали-то их по правилам, а вот как только эти правила кто-то нарушил, так они тут же горой. Гусев поймал себя на том, что опять скатывается в привычный цинизм, и осушил вторую бутылку. Нет, на самом деле, было удивительно, что они вышли. И какими бы соображениями они при этом ни руководствовались, Гусев испытывал к ним искреннюю благодарность. Если бы не они, он бы сейчас был мёртв. Видимо, при новой системе люди поверили, что они действительно могут влиять на происходящее, и повлияли. вместь одинокого sys-админа Гусев почему-то не верил. Sys-админа могли просто назначить крайним, запугали, подкупили, может быть, и то, и другое одновременно. Но даже если бы sys-админ действительно всё это сделал, возможность того, что охоту нельзя остановить, не имея доступа к её официальному сайту, верилось всё равно слабо. Но такое развитие событий означало, что против Гусева играла вся система. Чёрную лотерею проводит государство. Неужели государство действительно хотело убить именно Гусева? И он стал врагом номер 1, но когда он успел? Чего он такого сделал, чтобы заслужить подобное? Молчал от Джукузи, не давал ответа. Или всё же не стоило объяснять злым умыслом то, что можно объяснить обычным идиотизмом. Может быть, Шапашников и Чернов на самом деле не врали. Может быть, так всё и было. В конце концов, сложно было бы подсунуть труп сесадминского брата нам кат задним числом. Ванна наполнилась. Гусев содрал себе грязные, драные и вонючие шмотки и с наслаждением погрузился в тёплую воду. Тут же защепали многочисленные царапины из сажины. Это ощущение пришлось заполировать третьей бутылочки коньяка. Телефон он отключил, на дверь повесил табличку не беспокоить. Когда коньяк кончился, Гусев растёр себя мочалкой, вылез из воды, завернулся в пушистый халат, доковылял до спальни и упал на кровать. Этой ночью сны ему не снились. Утром Гусев проснулся известным, как рок-звезда, и богатым, как кресс. Рок-звезды всё же побегаче древних лидийских царей будут, правда, он сам этого ещё не знал. Вместе с заказанным завтраком в номер просочился адвокат. Простите, что без звонка, но телефон в номере отключен, а вашего мобильного я не знаю. Всё нормально, сказал Гусев. Я как раз думал, как с вами связаться. Он налил себе кофе. снял крышку с тарелки, на которой лежала яичница с беконом и помидорами. Отломил кусок свежевыпеченного французского багета. Гена где-то раз забыл вторую чашку и без приглашения воспользовался кофейником. Приятного аппетита, сказал он. Может, и вам что-нибудь заказать? Я сыт, спасибо, сказал Гена. Я, в общем-то, отчитаться пришёл по поводу. Сегодня с утра я разговаривал с Черновым, сказал Гена. Суда ему понятное дело, хочется избежать. Поэтому он предложил полмиллиона отступных в качестве компенсации. От вашего лица я дал обещание подумать. Полмиллиона по нынешним временам были приличной суммой. На неё можно было купить однокомнатную квартиру в каком-нибудь спальном районе Москвы или трёхкомнатную в области. И что вы посоветуете? С одной стороны, соглашаться на первое же предложение не следует. Это нам теория любых переговоров сообщает, сказал Гена. Но ситуация у них критическая, так что они сразу выкатили сумму почти по максимуму. Если мы подадим в суд, то можем и требовать и больше. Но дело затянется на неделю, нет? – сказал Гусев. Никаких судов. Надавите на них еще, и как только предложат шестьсот тысяч, соглашайтесь. Разумно, киноадвокат. После завтрака вам надо будет подписать кое-какие бумаги, чтобы я мог официально вас представлять. Разумеется. Сто тысяч за победу в игре уже должны быть переведены на ваш счет, продолжал Гена. Плюс бонус двести шестьдесят пять тысяч по пять за каждого убитого охотника. Гусев чутье и яичницы не подвился. Несложные арифметические расчёты показали, что на его счет записали пятьдесят трёх убитых игроков. Это когда же он успел столько настрелять? Допустим, все утренние жертвы спецназа и тунца тоже пошли в зачёт, но откуда взялись остальные? По этому показателю вы вошли в двадцатку лучших игроков, сообщил Гена. На восемнадцатом месте. Я даже не хочу спрашивать, какие показатели у первого места. Больше двух сотен, сказал Гена. Но там был ветеран спецназа ФСБ, которому помогали старые друзья. Пару лет назад дело было. Это же настоящая война, сказал Гусев. В ДТП гибнет больше, я знаю, но всё равно это как-то неправильно. Гена геноцид, пожал плечами. Говорят, что это помогает держать уровень агрессии в приемлемых рамках. Это на самом деле работает. Пока не придумали чёрную лотерею, стрельбы на улицах было больше. А с её появлением даже количество официальных дуэлей снизилось с процентов на 40. Это ж какой ад у вас тут творился? Говорят, девяностые годы прошлого века были не лучше. Гусев в девяностые годы был молод, и воспоминания об этом времени его почему-то не ужасали. Ну да, стреляли на улицах, взрывали машины, делили сферы влияния. Но это же были бандиты, что с них взять? Если хотя бы немного продумывать стратегию поведения, то риски пострадать в этих разборках для постороннего человека были невелики. Дальше, сказал Гена. Ваше жильё, пострадавшее во время охоты, должны отремонтировать в недельный срок. К чёрту, сказал Гусев. Жильё ведомственное, а из дворников я собираюсь уволиться. Так что сроки меня не волнуют. Пусть хоть вообще не ремонтируют. Значит, этот пункт я вычёркиваю, сказал Гена, но ничего вычёркивать не стал. Теперь по поводу расследования. Я генерала Шапашникова хорошо знаю. Он меня по понятным причинам не любит, но в этой ситуации темнить не станет и результатами наверняка поделится. Однако, я должен вас предупредить, Антон, что бы вы ходили опасно. Почему? Современное общество построено на личной ответственности, сказал Гена. И спросить могут с любого, хоть с дворника, хоть с президента. С президента вчера и спросили. Его личный рейтинг просел в общей сложности на семь процентов голосов. Это очень много для одного дня, Антон. Особенно если учесть, что это были чисто репутационные потери, не связанные с принятием каких-либо политических решений. У других политиков тоже рейтинги проседают. Вы стали неудобным человеком для этой системы, и она постарается с вами расправиться. Я, конечно, не говорю, что вас застрелят где-нибудь в подворотне, но всё же прошу вас быть поаккуратнее. Я слышал, что люди попадают в списки чёрной лотереи не просто так. Где вы это слышали? От одного знакомого. Такие и слухи ходят всегда, особенно среди любителей конспирологии, сказал Гена. Не подтвердить, не опровергнуть их никому не удавалось. Но, сказал Гусев, судя по тону адвоката, это, но, обязательно должно было впоследствии. Но Иногда случались действительно очень забавные совпадения, сказал Гена. Если вам интересно, можете поискать подробности в сети. Поищу, сказал Гусев. А как насчет истории с и садмином? Вы в нее верите? Отчасти, да, сказал Гена. Мне видится такое развитие событий. Я не знаю и не могу предполагать, как вы попали в список лотереи. Может быть, выбор на самом деле был случайен. Вы отбились от первого нападения. Выделились из общего числа игроков. Люди вами заинтересовались, стали за вас болеть, следить за вами. Когда вы выдали свою запись, в которой обозвали настоящее грёбаным средневековьем и цивилизацией страусов. Некоторые из них стали задумываться: а так ли у нас всё хорошо? Как им бы хотелось. Президентский рейтинг стал падать именно в этот момент. Незначительно, конечно, но в Кремле такие вещи отслеживают очень внимательно. В тот момент из нейтральной медийной фигуры вы превратились в фигуру угрожающую. Пусть пока исходящая от вас опасность была не слишком велика. Это же просто запись в блоге. Если бы это был блог Васи Пупкина, никто бы ничего и не заметил. Но вы слишком известны. Вас считают. Вы заронили сомнение в некоторое число умов. Сисадмин, я думаю, на самом деле сделал то, что он сделал Я не сомневаюсь, что они могли быстро нейтрализовать последствия его поступка, но решили с этим не торопиться. Если бы вас убили, это решило бы множество проблем, которые вы можете доставить в будущем. Я не собирался доставлять никаких проблем. Боюсь, это не от вас зависит, сказал Гена. Вы просто не понимаете, что делаете. Знаете, есть такая теория, что вот бабочка крылом махнула, а через несколько дней на другом конце континента цунами пару городов снесло. Вы намекаете, что я и есть та самая бабочка. Я не намекаю, я открытым текстом говорю. Вы камешек, песчинка, случайно попавшая в шестерёнки хорошо отлаженного механизма. И хотя у песчинки нет никаких намерений, она способна этот механизм поломать просто в силу своего существования. По-моему, вы меня переоцениваете. Расскажите это сотне журналистов, которые караулят вас в фойе. Макс был весел и доволен собой и Гусевым. У Анны Гусевских злоключениях изрядно заработал, что не могло не сказаться на его настроении. Ну ты орел, сказал он, едва Гусев ответил на вызов поступивший, как только он включил телефон. Ты не крепкий орешек, ты Рембо какой-то. Зави меня просто Терминатор Гусев. Сколько я выиграл? 125 тысяч минус мои комиссионные, сказал Макс. Впрочем, черт с ними, с комиссионными. Я на этом деле и так неплохо поднялся, так что скину тебе всю сумму где-нибудь через час, Влады. Нормально. Спасибо за телефон и очки, они реально пригодились. Да не за что. Ты мне лучше скажи, где ты последний день охоты пропадал? Я ж нервничать начал. В канализации. Там телефоны не берут. Ты крут, восхитился Макс. И как там в канализации? Хреново. Хорошо там, где нас нет, да? Мы уже практически везде. Слушай, а что ты знаешь о клонировании людей? Оно незаконно и очень дорого. То есть это реально? Слушай, отдельные органы клонировать можно, людей целиком нет. Есть ещё чёрный рынок органов, если тебя интересует. Меня интересует возможность клонирования людей целиком. Насколько это реально? Это настолько незаконно, что я по телефону даже разговаривать на эту тему не хочу. говорят, что в Азии этим занимаются в подпольных лабораториях, и что бизнес этот контролируют триады. В Китае внезапно стало не хватать людей? Э, слушай, ты уверен, что хочешь говорить об этом прямо сейчас и именно со мной? У нас в стране этим никто не занимается. Если что, там же ресурсы нужны бешеные, а профит далеко не очевиден, и вообще, откуда такой интерес к этой теме? Чисто академический интерес, заверил его Гусев. Просто подумай с... о Виленском, сообразил Макс. Да, скорость у него в самом деле поразительная, но я не думаю, что это был твой клон. Просто случайное совпадение. Хочешь, я его больничную карту раздобуду, чтобы наверняка всё выяснить. Хочу, сказал Гусев. Вообще-то такая карта у него уже была, но он решил, что Максу об этом знать не обязательно. Ага, я дам тебе знать, как чего накопаю. Гусев нашёл интернет-магазин одежды и заказал себе комплект шмоток, чтобы можно было выйти из гостиницы. Сдавать в прачечную отеля свои старые вещи он даже не пробовал. Просто попросил гостиничного служащего выбросить их в мусоропровод или сжечь. Гусев ударил 10%-ную скидку и обещал и доставить заказ в течение 3 часов. Ещё один вопрос не давал Гусеву покоя. Как охотники нашли его в канализации и куда делся стрелок, который убил хомяка? Паранойя тут же подсказала ответ. Допустим, Виленский и Берёзкин действительно были его клонами, созданными с непонятной пока целью. Их данные были на контроле у Гусев решил временно назвать этих людей создателями. Хак, который совершил хомяк, оказался не таким уж простым и безобидным. Он слил информацию, но его заметили и за ним проследили. Возможно ли определить местонахождение компа, с которого велась хакерская атака? Гусев в этом совсем не разобрался, но предполагал, что такая возможность есть. И вот снова, допустим, что создателям не понравилось, когда эта информация ушла налево, и они слили охотникам местонахождение хакера, полагая, что Гусев находится где-то рядом. Потому что? Нет, полный бред. Хомяк мог заинтересоваться этими данными просто так, проследив за охотой и заметив сходство Веренского с Гусевым. Тот факт, что Гусев в этот момент находился рядом с ним, совсем не очевиден. И посылать туда охотников чисто для проверки, хотя Это же создать рем ничего не стоило. Они могли просто слить информацию на форум, и охотники полезли бы в канализацию сами, добровольно и бесплатно. Всё равно фигня какая-то. Строить выводы при нехватке ключевой информации невозможно. Надо сначала выяснить, кто и зачем создал этих клонов. Если бы Гусев ещё знал, как это можно выяснить. Предостережение о геногеноциде тоже не настраивало Гусева на радостный лад. Играть в салочки с государством можно только до определённого предела. Потом оно тебя раздавит. Слишком уж масштабы разные. Сегодня в списке смертников одним движением компьютерной мыши тебя определили. Завтра ещё что-нибудь придумают. Уж чего чего, а разнообразных ловушек в этом времени разбросано предостаточно. Надо было как-то обезопасить себя. И к тому времени, как ему доставили заказанную одежду, Гусев уже почти придумал, как